Глава двенадцатая. Нет дыма без Зины. Следующее утро началось со скандала. Детского. Воевал единственный ребенок на нашей планете, а его нянь не знал, что с этим делать. Ульяна требовала маму, папу и бабушку, а никого из них рядом не было, потому Лар Вип с утра пораньше приволокся в наши покои с вопросом, как успокоить малышку. Пришлось взять ребенка на руки и поиграть с ней. Причем едва я начала ее подкидывать в воздух, у Ама и Виба едва инсульт не случился, судя по их виду. Теперь понятно, чего ребенок шевал, если ей шага лишнего ступить не дают. И где же носит ее бабушку? Поскорее бы уже вернулась, чтобы показать пример правильного воспитания этим мужикам. Потом еще пришлось устроить получасовую лекцию для незадачливого няня по поводу различий между действительной опасностью для ребенка и играми, просто необходимыми для ее развития. В этот день ни Зинаида, ни Дым не вернулись, что заставляло меня нервничать больше обычного. Не появились они и на следующий день. До окончания второй Элиды осталось два дня. Почему ее до сих пор нет? Что у них случилось? Переживала не только я, но еще Клава, Элеонора и Ларвип. Вид рокиам были непокоревимы и спокойны, как японские гейши в Мурманском порту, лишь слегка южились от хаотического бегания всех остальных. Пятая пара вернулась с глубоким вечером девятого дня, распугав своим видом весь персонал обсерватории, включая обычно невозмутимого Тара Лия. «На самом вызволе, когда мы вышли из купальни и собирались ложиться спать». «Ну, не совсем ложиться и не совсем спать» но пришлось отложить свои планы, одеться и идти встречать запоздавшую парочку. Зинаида и Дым нашлись в кабинете Виталины и выглядели, прямо скажем, не очень здоровыми. Клавдия уже поливала водой из озера жизни порез на ноге мужчины, который тянулся от колена до середины бедра. Грудь его тоже была запачкана кровью, но ран на ней уже не было. Зина выглядела немного помятой, но ранена не была. Она ревностно наблюдала за действиями Клавы и держала своего огромного мага за руку. «Что случилось?» – вырвалось у меня. «Где вы были?» – вторил мне Ам. Зинаида с Таром переглянулись, и он коротко выплюнул. «Далион, южная сторона Огненных гор. Там есть разумные с магией, и это не Тар». Каждое слово, казалось, дается ему с трудом. «Разумный с магией?» Ужаснулся король и перевел взгляд на Зину. Мы шли несколько дней, а потом на нас напала зеленая дымка и попыталась захватить. Нам удалось сбежать в какую-то темную пещеру, по которой мы шли еще несколько дней, прежде чем вышли к порталу. Дым был ранен, он не давал себе помочь и все время поил меня этой самой живой водой, пока она не закончилась. Она укоризненно взглянула на своего мужчину, тот виновато понурился. «Да, ну и дела». Мы с мужем переглянулись и решили вопрос о существе на Дарионе оставить как минимум до завтра. А сегодня... «Зинаида, ты до сих пор хочешь быть женой Тарадыма или хочешь переизбрать себе другого мужа?» Я обязана была задать этот вопрос, чтобы убедиться в том, что здесь все добровольно. Напрягал меня немного этот молчаливый великан. Тардым, в ожидании ответа весь побледнел, вспотел, судорожно сглотнул и закрыл глаза. Я что, на дуру похожа?» – вытаращила на меня глаза женщина, но договорить не успела. Бумс, Тардым, не дожидаясь ответа своей спутницы жизни, в этом я уже не сомневалась, закатил глаза и громко упал с кушетки, едва не придавив сдернутую с места обернувшимся таром Юти, Клавдию. Еще живая вода есть? Спросила я, разгоняя образовавшуюся тишину. «Ну, блин!» всплеснула рука Зина. «Никогда не было, и вот опять!» Она осторожно слезла с кушетки и склонилась над лежащим телом. «Что, падал уже?» Участливо спросила Витка, протягивая ей бутылку с водой. «Да, в первый же день, два раза. Я ноги помыть в ручье решила, пока дымик начали готовил, а он возьми и появись на берегу». Ноги мои увидел и упал. И потом еще раз, когда я его поцеловала на ночь, в лоб. Хотя, может быть, это он так уснул резко. Я тогда не очень поняла». Она аккуратно влила воду в приоткрытый рот мужчины. Я взглянула на Ама. Тот выглядел несколько смущенным. Небось, себя вспомнил. Хотя, он же у меня только один раз отключался. Все остальное как-то пережил. «Как он там?» Клава теснила Зину от пациента, который коротко застонал, приходя в сознание. «Может быть, слияние не сегодня провести, а завтра?» – предложила я, глядя на обледнющего Громилу. «Отдохнете немного?» «Ну уж нет», – Зина притопнула ногой. «Я требую сегодня. Мы что, зря так торопились, чтобы сюда успеть? Ничего не знаю. Вы сказали, что я могу выбрать любого мужчину. Я выбрала. Этот мой. И ничего не знаю». Хочу сегодня же этого вашего слияния. У меня, между прочим, еще и внучка где-то здесь есть. У меня нет времени для того, чтобы это все еще на несколько дней растягивать. Мы все переглянулись. В чем-то эта пробивная женщина была права. Внезапно Тардым сел на полу, едва второй раз не сбив с ног замешкавшуюся Клаву, которую снова спас от падения ее муж. «Вы? Ты согласна быть моей Туа?» — неверяще спросил великан своим низким голосом и так отчаянно потер грудную клетку, что я тут же заподозрила у него все болезни сердца разом. — Конечно, согласна, — фыркнула Зинаида. — Я что, зря с тобой столько времени по этой глухомании шарашилась, чтобы вот прямо сейчас все бросить и снова к черту на кулички рвануть? Ну уж нет. Я с улыбкой посмотрела на них и повернулась к Тару Лию. «У нас остались еще зелья для удержания сознания?» Спросила, понимая, что мужику сегодня еще нервничать и нервничать. «Немного. Мы очень большое количество издержали на Ла-Раумуа, а штатного зельевара у нас нет. Я эти зелья давно хранил в стазисе на всякий случай, а новых у нас и не предвидится», — покаялся главный ученый. «Так наймите этого вашего зельевара». «У нас что, в обсерватории средства закончились?» – спросила, прищурившись. «Нет, что вы, ваше величество, обсерватория богата как никогда. Просто раньше незачем было варить зелья в таких количествах». Тарли немного обиженно прищурился. «Теперь есть зачем. Нанимайте. И в следующий раз попытайтесь решать вопросы до того, как они станут проблемой, и их придется решать мне». После этой фразы прямо феодалкой, отчитывающей управляющего, себя почувствовала. «Выполнять!» Ам спокойным голосом придал ускорение всему процессу. Таким голосом маньяки со своей жертвой разговаривают, когда топор натачивают. Ласково так, нежненько. Дым с помощью моей охраны был тут же поднят и уведен в направлении пещер. Клава, что-то тихо объясняя Зине, увела ее искупаться и переодеться перед процедурой сопроводил их тарьюти. Ты поняла, да? Витка подошла и грустно на меня посмотрела. И как давно твои приказы обсуждают, они выполняют. Также вкрадчиво поинтересовал сам, глядя на закрывшуюся дверь. Ну, твои ведь тоже обсуждают, иногда? Я попыталась оправдаться. Муж тут же впился в меня взглядом, сверкая зелеными глазами. Инесса, мне кажется, что ты не понимаешь своего статуса. «Твоя воля на Эфионе первая после воли богов. Выполняться должны даже твои мысли, не говоря уже о словах. Тебя никто не должен нагружать обыденными проблемами, с которыми Тары или Лары могут справиться сами». Ам обхватил меня за плечи и мягко прижал к себе, показывая, что это не отповедь, а обучение. «Мне вызвать кого-нибудь из обленившихся мужчин на бой, чтобы ты перестала делать за них их работу?» Он красиво выгнул черную бровь, я даже залюбовалась. Я вздохнула и крепче прижалась к нему. «Нет, я поняла. Я королева, меня всегда должны слушаться и бояться, а мои приказы исполняться. Хороший, белый, пушистый для всех не станешь», — обреченно согласилась я. «Видимо, королевство без этого к процветанию не поведешь». Я так боялась навредить этому миру, что перестала думать о том, как сделать лучше а я тебе об этом говорила покачала головой витка когда зинаида была отправлена в пещеры время уже шагнуло за полночь, поэтому спать я хотела немилосердно в свои покои мы валились самым очень уставшими, но стоило нам перешагнуть порог гостиной как муж молниеносно задвинул меня за себя притиснув к двери отчего он меня закрывал я не видела но было очень любопытно Попыталась расковырять себе небольшой обзор, передвинув руку мужа, но та была каменной и неподъемной, поэтому пришлось смириться и ждать. Ожидание долго не продлилось. «Привет, Ваше Величество!» – насмешливо протянул Лев. «Разговор есть. Не хотите ли послушать?» «Нет!» – громко выкрикнула я из замужненной спины. «Хорошо быть храброй за таким надежным укрытием». «Тебя ненормально, никто не спрашивал». Бог смерти подходить к кому не решался, помня недавний фингал. Реально серьезная проблема. Садитесь, давайте, а то так разговаривать неудобно. Осторожно втянув и так плоский живот и небольшую по моим старым меркам попу, я выскреблась из-за мужа и взглянула на божество в боевом облачении. Ясно, почему вам такой напряженный. Встрекнула запястьем, активировав золотую косу, Схватила Ама другой конечностью за руку и потащила креслом. «Ну, так неинтересно». Лев тут же сдулся, с опаской косясь на мою косу. «Вас теперь вообще ничем не напугать». «А ты пугать будешь своей зеленой мордой», – зевнула я, падая на диванчик. «Ну, действительно, сил уже никаких не было. Еще полчаса, и точно Бобик сдохнет». А он приземлился рядом и немного впереди, как бы закрывая меня от Бога. «Говори, чего пришел?» «Да не съем я ее!» Это королю, который только глухо зарычал и недоверчиво прищурился. Но «Вот не стоило тогда на бессознательную меня наезжать, чтобы нажить себе врага в виде короля мира, в котором ты всего лишь муж богини!» «Тьфу! Ладно, слушайте, ненормальная!» Снова рык. Лэфу пришлось срочно поправиться. «Твое величество, отдай мне жезл смерти добровольно!» Он должен понять, что ты не против того, что я его заберу». Зерноволосый интерреган выжидательно уставился на меня. «Это она!» – поправила я Бога. «И я еще в сокровищнице была не против того, чтобы ты ее от меня отлепил. Помнишь?» «Она?» У Лефа даже волосы ненадолго дыбом встали. «Ты пойди и имя ей уже придумала!» Мне показалось, что он сейчас мне у виска покрутит. «Ну, придумала. Ну и что теперь? Она же живая!» «Ну ты вообще...» Он осекся, посмотрев на Ама. «Как вот назвала-то?» «Я немного помялась. Не сразу скажешь, что при виде золотой заразы на ум пришла только одна песня, где косые косили траву косой». «Зайка», — буркнула, насупившись. Лев только глаза закатила такой непосредственности. «Ты назвала артефакт смерти зайкой? У подруги лечиться не пробовала?» Громкий рыкама остудил праведный гнев божества. «Такую вещь испортить!» – проворчал себе под нос поверитель ветров. «Ну давай, передавай мне свою, зайку!» На последнем слове он нервно передернул плечами. Мне пришлось встать и вытянуть руку с косой вперед. «Ну, зай, иди к своему хозяину!» «Кажется, я что-то не так сказала, потому что коса радостно обвела мою запястье еще двумя цепями». Алэф натурально взвыл. «Не к хозяину, а к создателю. Номинально сейчас ты являешься хозяйкой этого смертоносного оружия. Давай еще раз!» И посмотрел на меня, как на одноклеточное. «Откуда я должна была это знать?» – обиделась я. Зайка тоже обиженно закудела в моей ладони. «Богиня, дай мне терпение!» Помолился жене этот индивид и притянул к осе свои загребущие ручонки, намереваясь забрать ее. Золотая своенравная смертоносительница передаваться таким образом не хотела, а потому опять оттяпала богу полруки. Тот неверяще повертел свою культяпку и укоризненно посмотрел на нас с артефактом. «Спели, значит, да. Работать ты вместо меня будешь». Он быстро отрастил руку и направил на меня указательный палец. «Ты толком объясни, зачем именно тебе понадобилась коса? Может быть, я ее и уговорю?» Предложила я, успокаивая вещи, поглаживая пальцами золотую поверхность. Второй рукой пришлось погладить по спине Ама, вновь вставшего между мной и Богом. «У тебя же другие артефакты есть». «Другие артефакты у Ати. У меня только пара жезлов осталась». «Она все конфисковала», — покаялся он. «У меня полуумная душа сбежала, заловить надо». «Ладно», — согласилась я, — «не Аба для чего берет зайку, а для работы». «Хорошая моя, иди к Создателю и помоги ему с работой», — обратилась к артефакту. Коса немного задумчиво позвенела, а потом отлепилась от меня и по воздуху перелетела к Лэфу прямо в руки. Тот радостно оскарился, вспыхнул синим пламенем и исчез. Он исчез, а зайка осталась, весело позвякивая. Бог появился через несколько секунд, уже не такой радостный. «Это все из-за тебя ненормальное», – буркнул он, окутал кассу золотистым аревом и снова исчез в синем пламени. Артефакт остался на месте, звеня еще громче. Лев возник еще через полминуты, злой, как тысячи чертей. «Да чтоб вас всех!» Схватил косу и вышел из комнаты через двери. Я нервно хихикнула. Ам тоже. Я хихикнула еще. Муж поддержал. Через минуту мы уже ржали, валяясь на балу и держась за животы. У меня даже слезы побежали, и я заикала. «Господи, а я-то надеялась выспаться!» Потерла глаза, смахивая влагу с ресниц. «А давай завтра никуда не пойдем!» предложил король. «Нет уж, вот эту пару еще дожмем и в отпуск, на Элиду, отдыхать». Я растянулась на мягком ковре и закрыла глаза, намереваясь тут и уснуть. Сквозь дремоту почувствовала, как меня аккуратно поднимают, несут, кладут в постель и раздевают. Почувствовав рядом сильное и надежное тело мужа, который защищает меня даже от божественной агрессии, я расслабилась и спокойно дала себе заснуть.